«Хамелеончик Леон, который связался с дурной компанией» Читает Александр Гаврилин «Леончик, я тебя просто не узнаю, как будто моего детеныша подменили, и у меня теперь вместо хамелеончика лягушонок» Хамелеониха Элена вперила левый глаз в сына, в то время как правый вращался против часовой стрелки от возмущения, Почему ты все время красный, как эти мерзкие томатные лягушата? Никакие они не мерзкие, они мои друзья. Даже если они друзья, зачем ты под них подстраиваешься? А ты хотела бы, мама, чтобы я подстраивался исключительно под тебя? Я бы хотела, чтобы ты подстраивался не под друзей, а под окружающую среду, под листики, под кору. Самое лучшее для любого хамелеона в лемурном лесу Зеленовато-бурый оттенок. Наша задача — сливаться и мимикрировать, а не привлекать внимание кричащей, вызывающей яркой окраской. «Ты не понимаешь! Эта окраска, наоборот, всех отпугивает!» Леончик побагровел еще больше. «Это сигнал, что я ядовитый!» «Но это твои дружки ядовитые, а ты беззащитен и уязвим!» Теперь уже оба глаза Елены вращались в разные стороны. Все знают, что у хамелеонов нет яда. Великая Баобабушка завещала хамелеонам сливаться с Баобабами, чтобы выжить. Она предостерегла нас, чтобы мы не становились яркими слишком часто или слишком надолго. Ведь если ты сделался ярким, а в этот момент тебя кто-нибудь напугал, ты можешь на всю жизнь остаться такого цвета. А, я в эти баобабкины сказки не верю!» Леон закатил глаза так, что они вылезли из орбиты и уставились в потолок. Он ждал, когда мать, наконец, закончит читать нотации, наловит на ужин мух и уснет, а он сможет спокойно пойти к друзьям. Томатные лягушата Том и Мэтт были старше Леона, и он очень гордился их дружбой. В отличие от матери, они обращались с ним как со взрослым. Однажды они даже угостили его кивсиком черно-красной многоножкой, которую достаточно облизать или надкусить, чтобы сразу стало смешно и весело. А еще у Леончика был с Томом и Мэтом настоящий собственный бизнес, о котором мать, конечно, не знала. Они играли на хамской криптовалютной бирже. Леончик, собственно, сам был хамом, то есть криптовалютой, Живыми деньгами, официально запрещенными во всех цивилизованных лесах мира, но страшно популярными на нелегальном черном валютном рынке. Курс хамской денежной единицы переменчив и зависит от цвета хама. Дороже всего стоит красный хам. Высокая цена у желтого и оранжевого, зеленый или синий уже дешевле, Тускло-серого или бурого можно купить за бесценок, а черные хамы, тяжело больные и дохлые, полностью неликвидны. Обычно хам нестабилен. Он может обесцениться прямо в процессе денежной операции, если, например, потускнеет, или наоборот прибавить в цене, если станет ярче. Однако ли он научился сохранять и поддерживать ярко-красный окрас? Чем больше он общался со своими друзьями, томатными лягушатами, тем дольше умел держать цвет. В шкуре каждого хамелеона есть нанокристаллы, отражающие и преломляющие лучи. Если нанокристаллы расположены плотно, а чаще так и бывает, отражаются короткие волны, и цвет тогда защитный, зеленоватый. А когда расстояние между кристаллами увеличивается и угол преломления света меняется, окрас становится ярким желтым-оранжевым-красным. Хамелеончик-леончик натренировался держать свои кристаллы на таком расстоянии друг от друга и под таким эффектным углом, что его шкура выглядела томатной. Причем так долго, словно это и был его базовый цвет. Раз в неделю, в ночь с пятницы на субботу, Том и Мэтт продавали Ослепительно Красного лиона на черном рынке по максимальной цене, которая порой доходила до 10 каурижек. Предварительно они демонстрировали покупателю, как долго хам держит свет. Ведь стабильно-красные хамы настоящая золотая жила для их владельца. Таких хамов обычно не перепродают, а замораживают в качестве вклада в глыбе льда на вершине драконовой горы, чтобы с этого вклада в солнечную погоду. Постоянно капали проценты. Но однако же, как только счастливый обладатель хама Леона уносил покупку с черного рынка, хам немедленно становился тускло-зеленым, и никакие попытки вернуть ему томатный окрас не увенчивались успехом. Новому владельцу ничего не оставалось, как вернуться на рынок и снова продать его, но уже за бесценок, за пару каурижек. Покупателями, естественно, оказывались томатные Том и Мэтт. Разницу между полученными и потраченными кауришками они честно делили между собой на двоих. миллиончику доля не полагалась, потому что свои кауришки он все равно не смог бы потратить, и его мать бы это заметила, устроила бы страшный скандал. И тогда конец и дружбе, и бизнесу. Когда Елена угомонилась и легла спать, Леончик выбрался из зеленого уголка, коттеджного поселка на Баобабе, где они с матерью снимали уютную квартирку на нижней ветке, и направился к черному рынку, потому что это как раз была ночь с пятницы на субботу. Том и Мэтт дружески похлопали Леончика по красной спине. «Привет, дружище! Кваксам! Отлично выглядишь! Готов продаться задорого?» «Готов!» — улыбнулся друзьям Леончик. Лягушки тут же выложили его на озаренной луной и биолюминесцентными светляками прилавок. В таком освещении Леончик казался еще томатней, особенно на фоне блеклых серо-зеленых хамов на соседних прилавках. «К вам, Крипто! К вам, стабильно алого хама!» заголосили лягушки. «Не падает в цене, не тускнеет, не девальвируется! Подходите, понаблюдайте, убедитесь и покупайте!» К прилавку потянулись заинтересовавшиеся покупатели. Солидный седовласый лемур Сифака, вертлявый и плешивый лемур Аяй, ай, -ай лемур Кольцехвост с перстнями на пушистом хвосте, хищный фосса с жадным горящим взглядом, пара мангустов. Все вместе они наблюдали за хамом Леоном более двух часов, и хамская краска за это время ни разу не изменилась. «Итак, начинаем аукцион! Стартовая цена для этого криптохема 30 каурижек. Кто больше?» «Сорок!» — лениво процедил кольцехвост. 50. — хором заверещали мангусты. «Шестьдесят!» — пробосил Сифака. «Шестьдесят пять!» — пискнул один из мангустов. «Семьдесят!» Фосса сверкнул оранжевыми глазами. 80, стараясь скрыть напряжение, проговорил кольцехвост. 90, хрипло срезал его сифака. 100 каурижек! Включился в торги аяй. Его голос был скрипучим и тонким, как сухая мертвая ветка. Воцарилась тишина. 100 каурижек раз! провозгласил Том. «Сто каурижек, два!» «Сто десять!» — азартно выкрикнул Фосса. «Сто десять каурижек, раз!» «Сто сказал кольцехвост. «И перстень в придачу!» 115 пятнадцать каурижек, раз!» — восторженно протарабанил Мэтт. 115 пятнадцать каурижек, два!» «Сто пятнадцать!» Лемураяй властно поднял тонкий и длинный когтистый палец, приказывая Мэту умолкнуть. 200! произнес он так резко, как будто века хрустнув сломалась. 200 курижек 1, 200 курижек 2, 200 курижек 3! Криптохам продан! Лягушки Том и Мэтт по очереди пожали Аяю липкую лапу с длинным противным пальцем. Так дорого они, Леончика, еще ни разу не продавали. Они, как обычно, завернули хамелеончика в пальмовый лист, вручили лемуру и, когда тот ушел, купили себе жирного кивсика и уселись ждать. Обычно покупатель возвращался с потускневшим леоном часа через три, еще до рассвета. Том и Мэтт прикончили первого кивсика и взялись за второго. Наступило утро... А я и так и не вернулся перепродавать криптохама. Ну и ладно, заплетающимся языком сказал Том. Не выкупать же его теперь вое за полную цену. Жаль, конечно, что у нас больше нет хама. Блаженно откликнулся Мэтт. Но зато мы его напоследок продали аж за 200. Надолго хватит. Дело было, наверное, в длинном и тонком пальце. В мерзком пальце с крючковатым коготком на конце. Этим пальцем ай, ай ткнул в Леончика, как только распаковал его. И сказал своим сухим и скрипучим голосом «Ай, красавчик, заморожу тебя на всю жизнь и будут с тебя капать проценты». И тогда хамелеончик Леончик по-настоящему испугался. У Аяя был страшный палец, и слова его тоже звучали жутко. Хамелеончик попробовал сжать нано и потускнеть, но у него ничего не вышло. Леон остался томатно-красным. Он хотел было сосредоточиться на чем-то сером или зеленом, но Аяй тут же поместил его в шкатулку из красного дерева С крошечными щелками для дыхания и резко захлопнул крышку. Мои друзья Том и Мэт обязательно придут за мной, попробовал успокоить себя Леончик. Они точно спасут меня, они меня выкупят. Но прошел целый день, а лягушки за ним так и не пришли. Зато кто-то другой пришел. Забирай товар, проскрипел кому-то ай. -ай. «Отнесешь на вершину Драконьей горы, там тебя будет ждать на леднике мой доверенный зверек. Отдашь ему товар, получишь за доставку тридцать каурижек. Все понятно?» «Чего же тут непонятного?» — сказал кто-то. Голос его звучал слегка шепеляво, так что вместо «чего же» получилось «чего По пыхтению того, кто тащил его в гору, хамелеончик Леончик понял, что подъем становится круче. Это значит, вершина уже совсем близка. До сих пор Леончик молчал, вжавшись в красное дно шкатулки инстинктивно, просто потому, что древняя Бао-бабушка в случае опасности велела хамелеонам тихо сливаться с местностью. Но сливаться с красной шкатулкой, не подавая признаков жизни, не было смысла. Его просто донесут до пункта назначения и заморозят. А вот если этого доставщика подкупить, вступить с ним в контакт. «Слушай, зверь!» — подал голос хамелеончик. «Как тебя зовут?» «Я!» — завопил доставщик. Шкатулка затряслась, покатилась и тяжело обо что-то ударилась. Леончик переполз на стенку шкатулки и хорошенько с ней слился. Снаружи слышались причитания «Говорюсь, я скатулка, живая скатулка, что же это такое? Я, может, сошел с ума?» «Я не скатулка, я хамелеончик Леон». «Живой хамелеон?» «Пока что живой», — печально сказал Леон. «Но если ты меня отнесешь на вершину, меня там заморозят, и я буду считать, что мертвый. Так как тебя зовут?» Доставщик осторожно приоткрыл крышку, заглянул в шкатулку и оказался зеленой ящерицей. «Меня зовут Яско Юркий», — представился он. «Но я тебя что-то не вижу». «Это потому, что я сливаюсь со стенкой шкатулки». Она из красного дерева. Послушай, Яшка Юркий, я ведь стою гораздо больше, чем тридцать каурижек. Я ярко-красный хам, самая дорогая криптовалюта. Ты можешь меня кому-то продать. Пожалуйста, пожалуйста, не относи меня на вершину. Продать? Ну да, за двести каурижек. Яшка Юркий был честным вором. Он всегда был рад украсть, что плохо лежит, а когда все лежало хорошо, промышлял перевозкой или перепродажей краденого товара. Но с живым, одушевленным товаром он столкнулся впервые. Влезай! скомандовал Яшка и широко открыл крышку. Хамелеончик выбрался из шкатулки и огляделся. Они были на вершине драконьей горы, он и ящерица. Прямо на леднике». «Я так испугался, когда ты заговорил, что чуть не отбросил хвост!» Сообщил Яшка Йоркий. «Что ты собираешься со мной сделать?» Испуганно прошептал хамелеончик Леончик. «Ты хочешь меня заморозить?» «Я тесный вор!» Оскорбленно ответил Яшка. «Я не морозу хамелеонов! И не продаю их! И никуда их не доставляю!» Я вообще не занимаюсь живым товаром. Это противоречит моим тесным вратским принципам. То есть ты меня отпускаешь? Изумился хамелеончик. Да, ты можешь идти. В тот же миг над ними нависла темная тень. Никуда он не пойдет! Грозно проорал с небес ястреб. Я доверенное лицо Лемура яя! Ты обязан отдать мне эту криптовалюту. Фрт, придется все задбросить хвост! С досадой пробормотал Яшка Йорки. Тяжело тебе без хвоста, сочувственно поинтересовался Леон. Да, уж нелегко, отозвался Яшка. Поворачивать неудобно. И вовсе я как будто потерял часть себя, утратил что-то ценное, важное. Извини, огорчился Хамелеон. Да ладно, ничего отрастет. Я же должен был отвлечь ястреба. Нет, ты видел, как он набросился на мой хвост, позабыв и про тебя и про большую часть меня. Идиотские птицы. Видятся велясисти хвосты и теряют остатки разума. Знаешь, Яшка? «Ты настоящий друг», — сказал хамелеончик Леон. «Я хочу быть честным вором, как ты». «Ой, ты что-то заболел?» — забеспокоился Яшка. «Ты стал весь зеленый». Хамелеончик сам не заметил, как стал такого же цвета, как его новый друг. «Наоборот, я теперь здоров», — сказал он. Я снова умею менять свой цвет. Ну, вот мы и пришли. Леончик и Яшка Юрки притаились у притонной канавки, где жили томатные лягушки Том с Мэтом. Из канавки доносился густой аромат кивсиков. Ну, Тиму, Готов? Спросил Яшка. К чему? спросил хамелеончик Леончик. Как к Тиму? Обсистим твоих бывших друсков-предателей, пока они там кивсячат. Я на сухере постою, а ты сольешься с их интерьером и незаметно вынесешь все кауришки. — Ой, — сказал хамелеончик-леончик, — я не умею. — Не умеешь сливаться? — Не умею воровать кауришки. — Ладно, ты тогда стой на сухере, я сам вынесу. Ты стащи у них, пожалуйста, 550 каурижек. Почему 550? Изумился Яшка. А вдруг у них больше? Потому что за все разы, что они меня продавали, они заработали 550 каурижек. Забирать у них больше будет нечестно. Ясно. Сухой ответил Юркий, и Юрка нырнул в канавку. На 550 каурижек, которые вручил ему Яшка-Юркий, Леончик выкупил всех-всех хамов на черном рынке и отпустил. А про остальные 300 каурижек, которые Яшка украл у лягушек, Леон не знал. Честный вор Яшка-Юркий решил про эти каурижки хамелеончику не рассказывать, чтобы тот не расстраивался, а лучше приберечь себе на обратный путь. Яшка жил в зеленом уголке с Леоном и его мамой Еленой на всем готовом, но заранее знал, что от сытого обывательского спокойствия скоро устанет. Когда хвост у Яшки отрос, он решил, что пора прощаться. «Нет! Зачем? Останься!» — взмолился Хамелеончик. «Понимает! Я тесный, свободный вор!» — объяснил ему Яшка. «Это ваша комфортная, законопослушная жизнь! Совершенно не для меня!» «Ну, тогда я пойду с тобой!» — воскликнул Леончик. «Казаться, ворость тебя не выйдет!» — покачал головой Яшка Юркий. «Не надо тебе со мной!» Ну, тогда, если ты уйдешь, кем я буду? Какого цвета я стану? Ведь я хотел быть как ты!» «А ты стань самим собой, хамелеончик-леончик», — посоветовал Юркий. «Кем бы ты хотел быть по жизни?» «Я хотел бы защищать права хамов, добиваться полного запрета криптоторговли». «Значит, быть тебе адвокатом», — провозгласил Яшка Юркий. «А какого цвета бывают адвокаты?» «Адвокаты бывают разные». То есть мне все время меняться, переливаться? Если нравится переливаться, переливайся. Но вообще просто выбери цвет, который тебе подходит. Не такой, который выбрала тебе мама, и не такой, чтобы сливаться с друзьями, а просто свой. Все, пора мне. Храни тебя, Бау-бабушка. И тебя пусть хранит Бау-бабушка. Стараясь не заплакать, сказал Леон. Яшка-Юркий скрылся в зеленых зарослях. А хамелеончик подставил солнцу наночешуйки и замер, чтобы стать такого цвета, который нравился ему самому.